Глава седьмая. Основные технологии рекламы и пиар для привлечения кандидатов. Думаю, многие согласятся со мной в том, что изменения ситуации на рынке труда во многих случаях таковы, что задача привлечения эффективных кандидатов становится чуть ли не более сложной, чем оценка. А может, и не стоит сравнивать уровень сложности, а просто для себя выбрать верную установку. Если мы не научились привлекать высокоэффективных кандидатов, то и оценивать и адаптировать будет некого. К большому сожалению, я часто наблюдаю картину неверного внешнего пиар и рекламных анонсов. Начнем мы с главного, чтобы потом перейти к деталям. Из многочисленных маркетинговых исследований, в данном случае я имею в виду маркетинг в сфере товаров и услуг, а не на рынке труда. Известно, что удачные или неудачные мелочи могут очень сильно повлиять на выбор и решение клиента. Но при всех удачных вариантах формулировок, размещения статей или анонсов, фундаментом успеха или неудачи является верное или неверное понимание главных факторов мотивации целевой группы, на которую мы хотим воздействовать, в данном случае целевой группы кандидатов. В этой связи самое главное, что мы должны сделать до того, как будем создавать пиар или рекламу для привлечения кандидатов и формирования определенной репутации на рынке труда. Это исследование, которое можно провести несколькими способами. Первый способ. Самый простой. Мы рассылаем сотрудникам, которые работают у нас в компании, анкету с вопросами. Образец этой анкеты приведен в приложении 4. Мы просим их анонимно, это ключевой фактор, иначе будут неправдивые ответы, ответить на вопросы. Обозначаем цель анкетирования. Честно и четко заполненные анкеты позволят нам увеличить эффективность рекрутинга, подбора персонала. Для вас это означает, что вам не придется работать за себя из за того парня. Обязательно убедите сотрудников в анонимности. Например, мы просим их распечатать анкету со своими ответами и самим положить в HR-бокс. Если это региональные сотрудники, мы пишем инструкцию о том, что им нужно создать на бесплатном ресурсе ящик, который бы не ассоциировался с ними, и с этого ресурса отправить заполненную анкету. Данную анкету мы направляем, сегментируя коллектив по целевым аудиториям, целевым группам. В зависимости от типа и размера организации Эти целевые группы могут быть разными. Например, самый простой вариант. Топ-менеджмент, средний менеджмент, специалисты бэк-офиса, поддерживающих служб, и специалисты фронт-офиса, сферы продаж и маркетинга. В том случае, если у компании сложный бизнес, мультибизнес и тому подобное, групп может быть гораздо больше. Я бы рекомендовала учитывать и региональное расположение в том случае, если у вас есть филиалы либо сотрудники, находящиеся в других городах. Дело в том, что в разных регионах факторы мотивации и выбора места работы могут сильно различаться. Это бывает вызвано как очевидными факторами типа уровня среднего дохода в регионе и стоимости жизни, так и спецификой менталитета, уровня образования и продвинутости. Например, для небольшого города Центральной России, не буду называть, так как эта информация почерпнута из опыта одного из моих крупных клиентов, наличие полностью белой зарплаты, определенного соцпакета и того факта, что компания международная и брендовая уже достаточно для получения большого потока кандидатов. А вот во многих миллионниках этим мало кого удивишь. Есть и фактор разного уровня соотношения потребности в стабильности и амбиций. Как правило, в небольших городах сильнее тяга к стабильности. В крупных заметно больше кандидатов с потребностью в росте и развитии. По итогам этого исследования мы получаем факторы мотивации, демотивации, а также информацию о том, какие источники поиска работы данная категория сотрудников использовала бы, если бы находилась в поиске работы. В результате мы уже точно знаем, какие факторы нам необходимо указывать для повышения привлекательности анонса для привлечения кандидатов. Если при этом мы работаем не только с прямой рекламой, но и с пиар-компаниями, мы также включим в анкету специальные вопросы о том, какие ресурсы регулярно посещает или читает кандидат, тематику интересующих его статей, а также выясним, что привлечет его внимание и произведет на него позитивное впечатление. Второй способ исследования факторов мотивации и демотивации разных целевых групп кандидатов можно использовать при сотрудничестве с рекрутинговым агентством. В свое время я таким образом договорилась с одним из агентств о том, что мы заготавливаем 5000 анкет, вопросы занимают четверть листа формата А4, и просим агентство в качестве лояльности к нам отдавать эти анкеты на заполнение всем кандидатам. В данном случае анкета была длинной и состояла из таких пунктов. Желаемая должность или должности, ожидаемый уровень дохода, проранжируйте значимый для вас фактор мотивации. Если что-либо важное для вас не оказалось в списке, добавьте в свободной форме. Третий способ проведения исследования — общение с кандидатами, результаты которого я заношу в специальную базу данных. Таким образом, мы не делаем выстрелы наугад а уже точно знаем, чем зацепить определенную целевую группу кандидатов. Небольшие откровения и открытия в результате подобных исследований. Работая в качестве HR-директора и проведя все эти виды исследований, я выявила для себя и ожидаемые, и неожиданные вещи. В результате в анонсе вакансии для рядовых позиций бэк-офиса стало указывать не только метро или что это центр, но и время пешком от метро, благо оно было около пяти минут. Для продажников в регионах я стала указывать не только сам факт наличия служебной машины иномарки, но и технические характеристики, такие как объем двигателя, АБС, подушки безопасности. Для Москвы и Санкт-Петербурга эти факторы были неактуальны, так как люди работали в пределах города. А в регионах сотрудникам приходилось ездить в командировке по 300-500 километров в один конец. С учетом дорог и климата понятно, что хорошие технические характеристики автомобиля — это безопасность. Для топ-менеджмента оказалось, что одним из главных факторов был неограниченный карьерный рост. Во многих международных компаниях есть очень четко выраженный потолок. Например, первым лицом компании в стране может быть только экспат, то есть иностранец. В нашем случае таких ограничений не было, и реально люди росли и до первого лица компании, им был гражданин России, и были те, кто сделал международную карьеру. Таким образом, изменив анонс, я расширила воронку кандидатов. Понятно, что в каждом конкретном случае ожидаемые и неожиданные результаты будут разными, однако мы в любом случае получим факторы мотивации и демотивации и информацию о тех источниках, печатных или в интернете, которыми регулярно пользуются кандидаты. Анонс вакансий. Как его сделать наиболее эффективным? Первое, что логично, мы делаем акцент на тех факторах мотивации, которые выявили с помощью исследования. Второе правило — анонс должен быть кратким, емким. Чем больше в нем будет некруглых чисел, интересных фактов, тем лучше. В данном случае срабатывает закон рекламы, а именно все, что цепляет, лучше запоминается и выделяет ваш анонс среди других анонсов и работодателей. Стоит помнить золотое правило — краткость сестра таланта. Избегайте сложных предложений, длинных формулировок. Скорее, это должны быть тезисы по несколько на каждую смысловую часть анонса. Предлагаю примерно такую структуру анонса. Заголовок «Тема анонса», вакансии, на которые приглашаем кандидатов. Мы — тезисы, привлекающие внимание к нам как к работодателю с учетом выявленных ранее значимых факторов мотивации. Например, Мы, компания федерального уровня, представлены в 123 городах с неограниченными возможностями влиять на свой доход. Доход звезд столько-то, средний доход столько-то. Системой карьерного роста изнутри, собственным корпоративным университетом, отличной командой. Вы стремитесь зарабатывать много, а не получать средне? Хотите вырасти в должности и профессии? Готовы много работать и учиться? Отличный командный игрок. Далее идут формальные требования. Опыт, образование, наличие водительских прав, требуемые знания и навыки. Вот это должно быть сформулировано предельно конкретно, чтобы не было разных вариантов толкования. О примерах неверно сформулированных конкретных требований я расскажу далее. Для вас перечисляем значимые факторы мотивации, которые уже знаем из исследований важно пишем только правду иначе будет много разочарованных кандидатов, которые пришли поверив прочитанной информации, а потом получили нечто совершенно иное еще хуже вышли на работу и ушли разочаровавшись и разуверившись такие истории приводят к испорченной репутации работодателя, а также ведут к прямым издержкам выход на работу адаптация зарплата потраченная на сотрудника время При этом стоит отметить, что иногда имеет место сознательное искажение или умолчание важной информации. Но гораздо чаще небрежность в формулировках, недостаточная их точность. Давайте рассмотрим несколько примеров. Пример первый — неточная формулировка. Умение работать в Excel или в других программах. В данном случае следует указать конкретно, что именно должен делать на практике специалист. Некоторые искренне считают, что знают Excel, умея всего лишь суммировать или даже просто забить текст в таблицу. Пример второй. Неточная формулировка. Знание английского языка. Здесь нужно указать уровень по общепринятой классификации. Соотношение устной-письменной знания специальной лексики, если необходимо. Пример третий. Неточная формулировка. Опыт-продаж. Необходимо уточнить, какой тип продаж, оборот, типы клиентов, DM, LPR, B2B, B2C, длинные, средние, быстрая, по существующей базе или ее надо сформировать самому. В общем, чем подробнее, тем выше точность попадания. Пример четвертый. Неточная формулировка. Опыт ведения такого-то участка бухучета. Также следует указать более точно ведение с нуля, восстановление или продолжение работы на благополучном участке, единолично или в связке с кем-то. Однако получается, что здесь я вступаю сама с собой в противоречие. Анонс получится перегруженным. Но выход есть. Эта информация высылается кандидату до личного интервью, или же в анонсе есть ссылка на то, где можно прочитать более подробные сведения о характере работы и требованиях. Несколько примеров анонсов, которые составлены с учетом озвученных выше правил, приведены в приложении 5. Как повысить уровень доходимости? Появилось такое сленговое HR-слово «доходимость». В чем суть вопроса? Мы общаемся с кандидатом по телефону, договариваемся о встрече в определенное время, кандидат не приходит и не звонит. Понятно, что на топовых позициях эта тема мало актуальна, на уровне специалистов она уже возникает, а там, где идет подбор линейного персонала, эта тема довольно болезненна. Каким образом добиться, чтобы те кандидаты, с которыми вы общаетесь, все-таки до вас дошли? Тут есть два сценария развития событий. Первый – вы обязательно в телефонном разговоре озвучиваете кандидату те основные факторы мотивации, которые вы поняли в результате исследования, разумеется, если они правдивы. Ни в коем случае нельзя кандидатов обманывать, так как иначе разочарование не миновать. Второй вариант – если вы чувствуете себя опытным переговорщиком, уверенным в себе, то начинаете разговор с вопроса. «Скажите, пожалуйста, а что для вас важно при выборе работы?» И уже в зависимости от ответа кандидата начинаете рассказывать об этих привлекательных факторах. Разумеется, это не сделает доходимость стопроцентной, однако существенно расширит воронку кандидатов. Теперь давайте рассмотрим еще один способ пиар уже в классическом понимании этого термина, по аналогии с этим же приемом в маркетинге. Одним из лучших способов внешнего пиар на рынке труда является публикация статей. Я начала это делать еще будучи директором агентства. Тогда я делала это с помощью профессиональных журналистов, остав руководителем службы персонала компании Johnson Johnson, начала писать статьи самостоятельно, но с редактурой. Каким образом строилась эта работа? Первое. Я определяла те издания, которые пользуются популярностью у целевой группы наших кандидатов. Делала это с помощью того самого опросника, о котором мы говорили. Далее договаривалась с этим изданием о том, что я им бесплатно пишу статью. Как правило, есть дефицит тех, кто умеет писать и при этом хорошо понимает внутренние процессы в организации. Журналист хорошо пишет, но не работает в бизнесе и зачастую не знает необходимые нюансы. А далеко не все HR-специалисты и руководители могут интересно писать. Учитывая этот факт, я достаточно легко договаривалась о том, что пишу статью, она будет практически применима, в чем вы сможете потом убедиться. Но при этом я верну в текст небольшую информацию со ссылкой, например, из нашей компании. Для ознакомления с примерами таких статей вы можете прослушать приложение 7. Эти статьи были написаны в 2001-2004 годах. Можете сами судить, сохранили ли они свою актуальность. Известно, что опосредованное влияние гораздо сильнее прямой рекламы. В данном случае это сторителлинг, о котором мы еще поговорим, только не на уровне народных героев и истории успеха, а на уровне освещения определенных технологий. Также я договаривалась о проведении для подобного рода изданий Были очень популярны журнал «Карьера», газета «Элитный персонал», интервью с кем-то из руководства. Интервью с генеральным директором компании, который занимал эту должность в тот момент, вы можете прослушать в приложении 8. Еще был в рубрике журнала «Карьера» любопытный проект офисное пространство или современный офис. Сейчас уже точно не помню. Мы делали публикацию о том, как организована работа офиса в компании Johnson Johnson с фотографиями сотрудников, которых хотели поощрить. Все эти способы вы можете применить. Как правило, за это не нужно ничего доплачивать. И вы, и руководство будете рады, что улучшили показатели HR-брендинга без затрат.